Глава двадцатая. Враги. — Ты не спишь? — Элизабет вошла в комнату сестры. Та уже лежала в постели. — Сплю! — раздался в ответ угрюмый голос. Анна натянула на голову одеяло. Элизабет присела на край кровати и, как могла, мягко попросила прощения у Анны. — Не знаю, что на меня нашло, — призналась Элизабет. — Я ведь люблю тебя и всегда любила. Мне больно думать, что я неслась к тебе несправедливо и заставила страдать. Из-за меня ты чуть не погибла. Я прекрасно провела время. Над одеялом показалось довольное лицо Анны. Я никогда так не веселилась. Альберт такой смешно и знает столько всяких историй. Он тебе понравился? Спросила Элизабет, но лишь для того, чтобы поддержать разговор с сестрой. Очень смущенно призналась Анна. Возможно, тебя мои слова обидят, но он мне понравился гораздо больше, чем сэр Александр. Элизабет действительно задели слова сестры, но она этого не показала. «И почему же?» — только и спросила Элизабет. «Он настоящий Элизабет. Он очень точно чувствовал все, что творилось у меня в душе, поэтому и попросил разрешения представить Стивена». «Кто такой Стивен?» «Друг Альберта». Элизабет мгновенно преобразилась. «Я тебе запрещаю с ним встречаться», — гневно заявила она. Анна встретила эти слова в штыки. — А я и не собиралась у тебя спрашивать разрешения, и вообще можешь оставить наставление для своего жениха, а моего жениха оставь покое. В дверях показалось рассерженное лицо леди Маргарет. Еще не хватало, чтобы вы снова начали ссориться. Элизабет ничего не оставалось, как уйти из комнаты сестры. Около десяти часов утра, облачившись в строгое платье и под одобрительный взгляд родителей, Элизабет вышла из дома. В пути к соседям она тщательно обдумывала каждое слово из будущего разговора с Альбертом. Элизабет не представляла, какой именно будет беседа, но была полна решимости завершить ее в пользу своей семьи. Александр, разумеется, также являлся членом ее семьи. — Главное не смотреть на уродливую часть лица, — сказала себе Элизабет, вступая на лестницу, ведущую к входной двери. На стук немедленно отозвался дворецкий Аркадий. Узнав о цели визита молодой леди, он сообщил, что сэр Альберт в данный момент разговаривает в кабинете с своим другом Стивеном и скоро освободится. Аркадий проводил Элизабет на ту самую террасу, где прошлым вечером они дожидались Анну, и предложил чашку чая. Чай оказался на редкость ароматным, с необычным вкусом. Элизабет пришлось прождать около четверти часа, что само по себе являлось верхом неучтивости. Она уже собиралась уходить, не дождавшись Альберта, когда в ее слух врезался незнакомый мужской голос. «Видимо, этот самый Стивен», — подумала Элизабет. Она встала, полагая, что появится Альберт со своим другом, но вместо этого снова раздался тот же самый голос. «Ко мне вчера приходила леди Басворд». Зачем? Что ей понадобилось? Это был голос Альберта. Элизабет чувствовала себя неловко по причине того, что становилась невольной свидетельницей чужого разговора, но и мешать она им не хотела. «Леди Басфорд просит о встрече с тобой. Она очень просила, Альберт. Снова будет своего любимчика защищать. Они готовы пойти на значительные уступки и даже принять тебя обратно в семью. При условии, что ты откажешься, мне не нужны уступки». Я никогда больше не стану частью этой бездушной семьи. Никогда. Ты это знаешь не хуже меня. Они должны ответить, Стивен. Все трое должны ответить. Они будут жестоко наказаны. Я еще могу простить, что меня полуживо выкинули из дома. Но никогда не прощу того, что они сделали с Мэри. Элизабет непроизвольно вздрогнула. Если я встречусь с ними, то только для того, чтобы наказать. И закончим на этом, Стивен. Поговорим о делах. Как в Портсмуте. Все готово? Да. На следующей неделе. Корабли с грузом прибудут в Англию на следующей неделе. Я уже известил нужных людей. И каков результат? Отбоя нет от покупателей. Все так и нравятся заключить долгосрочные контракты. И это понятно. Кто еще в Англии предложит такие низкие цены? Ты понесешь серьезные убытки. К черту убытки. Александр ничего не сможет продать. Для меня только это имеет значение. Элизабет охватила ярость. Она едва сдержалась, чтобы не высказать у лицо Альберту все о его мерзких планах. Александр получит сильный удар, но сможет уистеть. Леди Элизабет? У нее хватит средств для покрытия долгов, но убытки она возместить не сможет. Александру придется сделать новые долги, а мы их выкупим. Возможно, и не придется. О чем ты, Стивен? Леди Девон. Она передала свое состояние Александру, он им уже распоряжается, а это более трехсот тысяч фунтов. Проклятие. Элизабет испытала откровенное злорадство. Душа ее наполнилась торжеством. Она была не единственной, кто поддерживал Александра. Это лишь небольшая отсрочка для Александра. Альберт, почему ты просто обо всем не расскажешь? Этого будет достаточно, чтобы уничтожить Александра. Элизабет снова вздрогнула. Ей очень не понравились последние слова. О чем он может рассказать, с беспокойством подумала Элизабет. Этот вопрос застрял где-то в глубине ее души. «Однажды я пытался это сделать, и едва не расплатился жизнью. Да никто и не поверит, Стивен. Александра знаю, с наилучшей стороны. Он ведь идеальный образец джентльмена. Возможно, он изменился, Альберт, ты об этом не думал? Брось, Стивен. Мы вместе выросли, и ты видел все своими глазами. Единственное, что он ценит в жизни, это его собственное удовольствие. Ни отец, ни матушка, которая его всегда защищала... Ни леди Девон никогда не интересовали его. Ты забыл, как он себя повел, когда леди Девон объявила меня своим наследником? Он может затаиться, как смея, и планировать днями, месяцами, планировать разные мерзости. Каждую деталь этой мерзости он тщательно обдумывает. Очень тщательно. И нет границ для этих мерзостей, потому что у него нет ни чести, ни совести, ни души. Именно коварство, изощренное, продуманное вплоть до мелочей, является его главным качеством. Он мог измениться, Альберт. Не мог. Такие люди, как он, никогда не меняются и не показывают свою сущность, пока им не наступишь на хвост. И вот тогда необходима осторожность. Будь очень внимателен, Стивен. Мы загоняем Александра в угол. А это зверь, который обязательно нападет, если почувствует опасность для своей жизни. Элизабет больше не могла сдерживаться. Она ворвалась в гостиную и обрушилась на Альберта с гневной отповедью. Как вам не стыдно, сэр? Оболгать столь ужасным образом прекрасного человека, джентльмена, родного брата. Никто иной, кроме вас, и слова плохого не скажет в адрес Александра. Его порядочность не может вызывать сомнений, тогда как ваша затерялась на улицах с любовницами и в публичных домах с полуголыми девицами. Я не говорю о вашем высшей степени оскорбительном отношении к собственным родителям. Угрожать им перед лицом всего общества поступок, заслуживающий самого строгого осуждения». И вы еще смеете обвинять Александра, когда сами не только выглядите омерзительно, но и ведете себя точно так же. Вы жалкий, мстительный и низкий человек, который пытается возвыситься, унижая других людей. Вы и правда думаете, что сможете уничтожить Александра? Мы все ему поможем. Нас не напугают эти жалкие угрозы. Возможно, там, где вы были, они и имеют силу, но здесь, в Англии, прежде всего ценится уважение, которое у вас напрочь отсутствует. Видимо, с рождения. Мне вас жаль. Ничего иного, кроме презрения, вы не заслуживаете и еще. Я приношу свои извинения Виктории, но не стану приносить свои извинения вам. Вы недостойны моего внимания. Элизабет развернулась и быстрыми шагами пошла прочь. Стивен растерянно уставился сей след. Позже он перевел взгляд на Альберта. Альберт выглядел так, словно ничего не произошло. Стивен понимал, что это лишь видимость. Но даже он и близко не представлял, насколько тяжело было на душе Альберта после слов «Элизабет». Хотя он и не показывал виду, но каждое упоминание о его внешности приносило нестерпимые страдания. «Альберт, ты хотел, чтобы леди Элизабет все узнала, и вот результат. Твоя затея с треском провалилась». Она должна была обо всем узнать. Нельзя было оставлять ее в неведении. Что ж, до остального я действительно выгляжу омерзительно. В этой части леди Элизабет совершенно права. К тому же она влюблена в Александра и поэтому справедливо возмущена.